Помещение для документов оказалось довольно-таки уютным, хотя находилось глубоко под землей в одном из сводчатых подземелий и не имело окон. В камине горел огонь, а вокруг было множество книжных шкафов и полок, очень привлекательно выглядевших кресел с высокими спинками и широкий диван, на котором я сейчас сидела. Когда мы сюда вошли, из-за письменного стола поднялся со стула молодой человек. Он кивнул мистеру Джорджу и без единого слова покинул помещение. «Этот мужчина не мой?» – спросила я первое, что мне пришло в голову. «Нет», – ответил мистер Джордж, – «нет, но он дал обет молчания. В последующие четыре недели он не будет разговаривать». «И что он будет от этого иметь?» «Это ритуал. Адепты должны выдержать целый ряд испытаний, прежде чем они будут приняты в наш внешний круг. К ним прежде всего относятся доказать нам, что они умеют молчать». Мистер Джордж улыбнулся. Ты наверняка считаешь, что мы с причудами. Вот, возьми фонарь поверь его себе на шею. А что со мной сейчас случится? Мы подождем твоего следующего прыжка. А когда он произойдет? О, это не может точно сказать никто. У каждого путешественника во времени это по-разному. Так, например, твоя предшественница Элайн Бурклей, в кругу двенадцати рожденная второй, за всю свою жизнь прыгнула не более пяти раз. Но она и умерла 18 лет от родовой горячки. Сам граф, молодым человеком, прыгал каждые пару часов, от двух до семи раз в день. Можно себе представить, какой опасной была его жизнь, пока ему, наконец, не удалось разгадать, как можно использовать хронограф. Мистер Джордж показал на портрет маслом над камином. На ней был мужчина в белом парике с буклями. Это, кстати, он и есть, граф де Сен-Жермен. «Семь раз в день?» Это было бы ужасно. Я бы тогда не смогла ни спокойно спать, ни ходить в школу. Не беспокойся. Когда ты прыгнешь, это неважно в какое время, приземлишься в этом помещении и будешь в любом случае там в безопасности. Потом ты просто подождешь так долго, пока не прыгнешь назад. Только ты должна оставаться на месте. На случай, если ты наткнешься там на кого-нибудь, то покажи вот этот перстень. Мистер Джордж снял со своего пальца серебряный перстень печатку и дал его мне».